Андроген-заместительная терапия Андропауза – мужской климакс, возрастное снижение андрогенов у мужчин, возрастной андрогенный дефицит и, наконец, возрастной гипогонадизм – это все понятия одного порядка, одновременно отражающие эволюцию клинических данных и терминологии. Заместительная андрогенная терапия у пожилых мужчин служит аналогом менопаузальной гормональной терапии у женщин после наступления менопаузы. но основное отличие состоит в отсутствии четких критериев дефицита. Следует сказать, что большинство данных о влиянии андроген-заместительной терапии на пожилых мужчин получено на очень небольших выборках, исследования были кратковременные и часто не имели контрольной группы для сравнения. Основной вопрос состоит не только в том, что данных очень мало. Главное, что считать андрогенной недостаточностью у мужчин старших возрастных групп, Например, уровень тестостерона начинает снижаться уже с 30 лет, при этом фертильность остается сохранной еще очень долго. Но гипогонадизм может быть и при гипотериозе, гиперпролактиемии, а нарушение эректильной функции может быть при атеросклерозе артерий полового члена. Как тут быть? Вопрос, как и все в теме старения с двойным дном. Все очень неоднозначно, и особенно в той части, что считать возрастной нормой и референтными значениями для мужчин старшего возраста. Особенно, тут мое личное мнение как автора, с учетом разности в самототипах. Вопрос нормы и патологии – это один из важнейших вопросов в медицине, и в позднем возрасте мы видим самое яркое проявление необходимости фиксации границ этих определений. Например, В одной из работ было показано, что среди мужчин, считающих себя совершенно здоровыми, уровень тестостерона был во всех возрастных группах относительно высоким. С другой стороны, многие пожилые мужчины, не имеющие клинических признаков гипогонадизма, имеют низкие показатели тестостерона, основного андрогена, который синтезируется в основном клетками Лейдига. При сравнении мужчин с гипогонадизмом с условной возрастной нормой выяснено, что у них чаще бывает диабет второго типа, то есть одна треть пациентов с сахарным диабетом второго типа имеет гипогонадизм. При увеличении декомпенсации диабета явления гипогонадизма нарастают. Важно и то, что между гипогонадизмом и инсулинорезистентностью существует прямая зависимость. Следовательно, существующие методы выявления андрогенной недостаточности не могут обеспечить н а д е ж н о е о б о с н о в а н и е клинического диагноза. При этом мы понимаем, что распространенность гипогонадизма с возрастом постепенно нарастает и достигает почти 20-30% у мужчин старше 70 лет. Начинать андрогензаместительную терапию можно в любом возрасте и продолжать ее пожизненно, если нет противопоказаний. При назначении препаратов тестостерона должны быть учтены. Первое клинические признаки позднего гипогонадизма: снижение либидо, слабая утренняя эрекция, эректильная дисфункция. Второе снижение уровня общего тестостерона. Низким уровнем тестостерона считается показатель менее 10,4 наномоль на литр. Другие данные по общему тестостерону ниже 12,1. При этом основой диагностики является двойное определение общего тестостерона в утренние часы – с 8 до 11 утра. Коммерческие наборы на свободный тестостерон не всегда обладают точностью. Качество лабораторной диагностики различное, поэтому должно быть критическое отношение к полученным данным. Хотя решение о назначении андроген-заместительной терапии основано на множестве факторов – к примеру, анамнистического характера, жалоб пациента, его внешнего осмотра, лабораторных данных. Но в основу стоит все-таки положить низкие показатели тестостерона. Вопрос об истинном диагнозе гипогонадизма при уровне общего тестостерона от 6,9 до 10,4 наномоль на литр остается на сегодня открытым. Другие специалисты говорят о 8 и 12 соответственно. Если врачом все-таки принято решение назначить тестостероновую терапию, сам тестостерон имеет плохую биодоступность, поэтому используются эфиры, то целевыми показателями должны быть нижние границы свободного тестостерона у здоровых молодых мужчин – от 14 до 17,5 наномоль на литр. При этом надо решить, как вводить препарат – энтерально либо парентерально. Назначение в виде г е л е й пластырей или таблетированной формы позволит, если обнаружатся побочные эффекты, быстро отменить прием. Трансдермальные формы позволяют препарату попадать в кровоток, минуя воротную вену, и избежать негативного влияния на печень. Поэтому они предпочтительны при некоторых лабораторных показателях функции печени. Кроме того, трансдермальная форма препарата имитирует ультрадианные ритмы тестостерона. Тот факт, что инъекционная форма позволяет быстро достигнуть большой концентрации тестостерона в крови, не является преимуществом в гериатрической практике. Назначение препаратов тестостерона быстро убирает горячие приливы и потливость, снимает повышенную утомляемость, увеличивает мышечную массу и снижает жировую массу. За 36 месяцев исследования около 100 пациентов в возрасте 73 лет, которые носили на мошонке пластырь с тестостероном, 6 мг за 24 часа. Общий тестостерон у них поднялся с 13 до 22. Выросла минеральная плотность костей, уменьшилось количество жира. При этом в контрольной группе показатели на протяжении этих трех лет продолжали ухудшаться. То есть динамика была разнонаправленная. Это же подтверждают клинические рекомендации эндокринологического общества США. первое Умеренное влияние на минеральную плотность костей. Второе – значительное увеличение тощей массы. Третье – непостоянное или незначительное влияние на качество жизни – либидо. Назначение препаратов тестостерона может привести к негативному воздействию на простату. Общая частота патологии у пациентов, получавших тестостерон, выше в 1,78 раза, чем у получавших плацебо. Но частота рака и аномальных результатов в биопсии незначительно выше. Также тестостероновая терапия у пожилых мужчин может повышать риск венозной тромбоэмболии и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. У таких пациентов обязательно контролируется размер предстательной железы, УЗИ, ПСА и гематокрит. Рекомендуемый интервал мониторинга от квартала до года. На сегодня основным вопросом ведения пациентов третьего возраста с гипогонадизмом остается целесообразность долговременной терапии препаратами тестостерона и определение точки, когда надо остановиться. Отдельные андрологи говорят о возможности пожизненного применения этих препаратов. Достигнет ли мужчина уровня гипогонадизма – это зависит от п а т о л о г и и позднего возраста. Терапия препаратами тестостерона приводит к значимому увеличению объема и силы скелетной мускулатуры, росту минеральной плотности костей, улучшению ряда показателей, связанных с качеством жизни, например, либидо. Одновременно нельзя не учитывать возможные отрицательные эффекты тестостероновой терапии у пожилых мужчин. До и во время назначения препаратов тестостерона необходимо обследование предстательной железы. В любом случае необходимо участие только профильных специалистов. Терапия препаратами тестостерона не может быть так же широко использована у женщин постменопаузального возраста, как у мужчин. Возможность такой терапии рассматривается только в рамках клинических показаний.